Глава 190. Венера, 35 лет. Мне никак не удаётся забеременеть. Ребёнка хотим мы оба, поэтому Раймонд предлагает прибегнуть к искусственному оплодотворению. Мне имплантировали 7 оплодотворённых яйцеклеток, чтобы выжило и стало развиваться хотя бы одна. Мой живот раздувается, и я стала бесформенной. Без Раймонда это испытание было бы невыносимым. Оно напоминает мне о булой булимии. Беременность самое сильное переживание в моей жизни. Мне делают УЗИ, и я отлично вижу все 7 зародышей: 5 девочек и 2 мальчика. Говорят, когда ты беременна девочками, то это значит, что ты любишь свою маму. У меня этой любви 5/7. Мальчики спокойны, девочки непоседы. Одна даже кувыркается в амниотической жидкости. Наверное, это перевоплощение Соломеи. Всё моё тело изменяется. Остаётся один раздутый живот, груди и округлившееся лицо. Ну и сознание до кучи. Вопреки предсказаниям врачей выжили все семеро. Соответственно, я превратилась в бочку. Мне проще покатить, чем заставить идти. Семь ро детей лучшая шутка, на которую способна судьба. Лучший способ решить мои проблемы с двойняком наблюдать, как будут решать похожие проблемы мои дети. Вот и долгожданный день родов. Раймонд делает кесарево сечение и извлекает семь розовых липких комочков, скоро принимающих сирещать. Теперь я лучше понимаю мою мать. В родительском ремесле невозможно преуспеть. Остается довольствоваться попытками причинить как можно меньше зла. Ночами Раймонд встает и кормит из соски весь выводок. Нам хорошо в девятером. Мои семера помаленьку растут, я сижу дома и слежу за ними. Раймонд возвращается вечером с цветами, шоколадками, игрушками для малышей, или с видеокассетами, которые мы ставим, чтобы под них заснуть. У меня нет никаких желаний. Всё, чего я хочу это чтобы завтра повторилось сегодня. Чтобы не было ни развития, ни сюрпризов, ни перемен. Моя мечта, чтобы жизнь уподобилась бесконечно вращающемуся диску. Утром Раймонд Льюис готовил мне завтрак: хлопья, свежевыжатый апельсиновый сок, холодное молоко, бананы. У меня редко бывало такое чувство наполненности. Чтобы гарантировать себе от неожиданностей, я полностью отказалась от актёрского ремесла. Так будет лучше. Люди не увидят, как я состарюсь. У них навсегда останется память о мисс Вселенной, которую они боготворили. Я люблю Раймонда Льюиса. Он любит меня. Мы понимаем друг друга с полуслова. По воскресеньям мы ездим на пикник в одно и то же место. В пятницу вечером родители мужа приглашают нас на ужин. Все чудесно. С матерью я больше не вижусь. Слишком у нее скачет настроение. Со временем я все лучше понимаю, что всегда мечтала быть фермершей. Как Ава Гарднер под конец жизни. Ухаживать за садом. выращивать капусту и помидоры, выдёргивать сорняки, жить на природе, держать собак. Моя красота мешала мне развивать простые вкусы. Она долго была моим проклятием. Если бы можно было родиться снова, я бы предпочла уродство для спокойствия. При этом меня мучает страх старения и утрата красоты. Все актрисы в конце концов превращаются в мумии. Всегда найдутся paparazzis, которые украдут фотографию, способную перечеркнуть всю карьеру. Мне хочется, чтобы моя красота не увидала. Раймонд дарит мне путешествие во Францию. Мы едем на машине по окрестностям Ниццы, неподалёку от деревушки Фаянс. Детей доверили его матери. Мы арендовали машину спускающимся вверх, чтобы надышаться воздухом. На обочинах заливаются цикады. Я вдыхаю запах лаванды. Погода прекрасная. Лишь бы так и оставалось.